У вокзала суетился народ. Одетые кто во что гораст, люди с сумками и портфелями в руках, торопливо бежали кто куда, каждый по своим делам. Я, долго не отрываясь, смотрел на них. И вдруг подумал. Интересно, а что будет через сто лет? Через сто лет все эти люди, включая меня самого, исчезнут с лица земли и превратятся в пыль или прах. От этой мысли мне стало не по себе. Все окружающее стало казаться призрачным видением. Вот сейчас ветер дунет и разнесет во все концы. Разведя руки в стороны, я не сводил глаз с открывшейся передо мной картины. Чего я суечусь? Зачем так отчаянно цепляюсь за жизнь? Наконец, тряхнув головой, я отвел глаза от привокзальной площади. Что там будет через сто лет? Бог с ним. Надо думать о том, что сейчас. В библиотеке есть книги, которые я должен прочесть. В зале тренажеры для укрепления мускулатуры. Ничего не поделаешь. Приходится заботиться о том, что будет дальше. «Давай, жми!» — говорит Ворона. «Ты же у нас самый крутой в мире! Круче всех, кому пятнадцать!» Купив, как в прошлый раз, в привокзальном ларьке Бенто, я сел на электричку и в половине д в е г о был в библиотеке. За стойкой я опять увидел Осиму в наглухо застегнутой рубашке из вискозы, белых джинсах и белых теннисных туфлях. Он сидел за столом и читал какую-то толстую книгу. Рядом лежал вчерашний, по всей вероятности, длинный желтый карандаш. На лоб падала челка. Когда я вошел, он поднял голову, Улыбнулся и взял у меня рюкзак. «Ну как? Не вернулся еще в школу?» «Не вернулся и не вернусь», — честно признался я. «Библиотека тоже неплохой вариант», — сказал Осима. Обернувшись, он посмотрел на висевшие у него за спиной часы и вернулся к своей книге. В читальном зале я взял «Тысячу и одну ночь» и стал читать дальше. «Стоит мне только сесть за книгу и начать перелистывать страницы, как я уже не могу оторваться». В Бёртоновское издание входили те же самые истории, что были в книжке для детей, которую я брал в детстве в библиотеке. Однако у Бёртона всё было гораздо подробнее. Казалось даже, что это совсем другие сказки. Просто замечательные. Попадались среди них истории совершенно непристойные даже похабные. Хватало и всякой непонятной мне бессмыслицы, но в них билась свободная энергия жизни. Она выплескивалась за рамки здравого смысла, как джинны, заточенные в волшебную лампу. В этих нелепицах, сочиненных тысячу с лишним лет назад, больше жизни, чем во всем бесчисленном множестве безликого народа, сновавшего на вокзале. Почему так бывает? Непонятно. В час дня я вышел в сад и устроился на веранде со своим бенто. Только отъел половину, как появился Осим и объявил, что меня вызывают к телефону. — К телефону? Я едва не лишился дара речи. — Меня? — Ну, если Кавка Тамура ты, значит, тебя. Я покраснел, поднялся и взял протянутую трубку радиотелефона. Оказалась дежурная из гостиницы. Решила, что ли, проверить, сижу я в библиотеке или нет. Убедилась, что не соврала, успокоилась. Это я по голосу понял. Она говорила обо мне с управляющим. Тот сказал, что, хотя раньше у них таких случаев не было, учитывая мою молодость и ситуацию, в порядке исключения мне разрешается еще какое-то время платить за проживание по сниженному тарифу, который действует для Ассоциации молодых христиан. Сейчас спокойный сезон, поэтому администрация может себе позволить гибкий подход в этом вопросе. И еще управляющий сказал, что это очень известная библиотека, и чтобы вы времени даром не теряли, занимались как следует, — добавила девушка. Вздохнув с облегчением, я поблагодарил ее. Меня просто мутило от своего вранья. — А что сделаешь? На что не пойдешь, чтобы выжить? Отключив телефон, я вернул трубку осеми. Она попросила школьника, который к нам ходит. — Вот я и подумал, что тебя, — проговорил он. — Сказала, занимается у вас каждый день с утра до вечера. Ну, ты же в самом деле все читаешь и читаешь. — Спасибо, — отозвался я. — Кавка Тамура? — Такое имя. — Странное. — Какое есть, — отрезал я. — Ты, конечно, Франца Кавку читал? Я кивнул. «Замок, процесс, п р е в р а щ е н и я а и это еще история о жутком аппарате, на котором людей казнили...» «В исправительной колонии», — говорил Осима. «Очень мне нравится этот рассказ. В мире столько писателей, но кроме к а ф к и никто бы такого не написал. Мне тоже из всех его рассказов этот больше всего нравится». «Правда?» Я снова кивнул. «А какое место?» Я надолго задумался. Кавка, вместо того, чтобы наше состояние описывать, больше объясняет, как э т о сложная машина устроена. Чисто механически. То есть... Э, я снова подумал несколько секунд. Короче, за счет этого ему так натурально удалось изобразить состояние людей, как никому другому. Хотя он не об этом пишет. — А всяких технических деталях. — Все верно, — сказал Осима и положил мне руку на плечо. В этом жесте чувствовалось естественное расположение. Думаю, с твоим именем, и сам Кавка бы согласился. Он ушел обратно в дом и унес с собой телефон. А я остался один на веранде и снова принялся за обед, запивая еду минералкой и наблюдая за птичками. Может, теми же самыми, которых видел здесь вчера. Небо затянули тучи, неплотные, но без единого просвета. Похоже, мой ответ о кафке более или менее убедил Осиму. Но то, что я хотел сказать на самом деле, до него наверняка не дошло. Я ведь не просто говорил о рассказе к а ф к и не в общем, а об очень конкретной вещи. Этот изощренный, непонятно зачем придуманный аппарат для казни существует на самом деле. в действительности, которая меня окружает. Это не метафора, не притча какая-нибудь. Однако вряд ли Осима или кто другой понял бы меня, сколько бы я н и старался это объяснить. Вернувшись в читальню, я устроился на диване и вернулся в мир тысячи и одной ночи. Окружающая реальность постепенно исчезала, теряя очертания, словно гаснущий экран в кино. Я остался один — и погрузился в мир, затаившийся между страниц. Больше всего на свете я любил это чувство.